Люда почувствовала вдруг, что сейчас расплачется, но сдержалась. В паузу, пока сдавленное рыданием горло не позволяла говорить, заварила чай. Выставила на стол печенье. Девица тактично молчала, потом отпила из чашки интеллигентно, посмотрела на Люду, севшую напротив, и нервно болтавшую ногой. «Мне очень жаль», — тихо сказала она. Видно было, что и правда жалеет. То ли Славку, то ли ее, Людку. — а протянула Людка, шумно втянув носом воздух. — Уже два года прошло. Не ищите вы там ничего со стороны Славки. Он болтун, но не сволочь. Единственное, что мне не нравилось, родителей своих ругал. Издевался над их житием, как он это называл. Высмеивал от жизни оторванность. — Так какими им быть-то при их занятиях? — А чем занимались родители Доброслава? «Так попс-попадьей!» Рука следовательница, занесенная над вазочкой с печеньем, застыла. «У вас там что, в показаниях не написано?» — удивилась Людка. «Написано, только я не обратила внимания». «Тогда», — призналась побледневшая следовательница. «Да ладно, с кем не бывает?» — великодушно махнула рукой Людка. «Мне они тоже не показались. Но родители все-таки не знаю. Однажды знаете, что учудил?» На службе, пока отец там что-то долдонил, — это его слова, — вошел и запел громко, а голос у него был ужас, знаете, такой высокий. — Фальцет, — медленно произнесла следовательница. — Ну да, типа того. Так вот он фальцетом запел песню «Люби меня, бери меня, ну, вы знаете». Девица с Петровки кивнула, но как-то неуверенно. старушки тогда, говорит, чуть богу душу не отдали. Папаш был красный, как рак. Ну, убежал, вот. Даже не знаю, что еще о нем рассказать. Друзей вы его уже опрашивали? Следовательница покачала отрицательно головой. Людка нахмурилась. Только что девица с Петровки внимала, можно сказать, была вся в беседе, а тут задумалась и как будто про Людку забыла совсем. — Спасибо, Люда, — сказала она наконец, выключила свой диктофон и положила в большую черную же сумку. — Вы мне очень помогли. «Честно — Честно? — улыбнулся Людка. — Ну, здорово тогда. Правда, не знаю, чем. — Давайте, ловите этого гада. Следовательница кивнула, попрощалась и вышла. А в квартире, где с отъездом матери на дачу не пахло даже едой, еще пару часов порхал запах дорогих духов этой девицы с Петровки. Людка даже пожалела. Надо было спросить, что за духи.